Глава 16 Временный тир наконец-то был готов. Сейчас я стоял рядом и наблюдал, как часть бойцов, девушки и парни, в этом у нас было полное равноправие, отрабатывали навыки. Род Черновых — это достаточно богатый род, однако я немного другой случай. Отец не отправил мне лучших бойцов с лучшим вооружением, поэтому основной костяк моего отряда состоял из мечников то есть бойцов ближнего боя с мечами и щитами. Ни у кого не было стихийного оружия. Но и это можно исправить со временем. Они, по крайней мере, раньше с ним тренировались и знали, как с ним обращаться, что уже было немало. Что до дальнего боя, то часть бойцов, где-то около трети из всех, неплохо владеют магическими луками и арбалетами. С их тетивы то и дело срывались стрелы и болты с наконечниками из необычного металла, что можно добыть только в подземелье. Остальные бойцы отрабатывали метание ножей, специальных лезвий и прочего. В общем, оттачивали все, что может помочь как в сражении с монстрами подземелья, так и с другими людьми. Увы, стычки с другими искателями — это обычное дело для этого места. За прошедшие несколько дней кое-какие вопросы были улажены, и большая часть бойцов уже взялась за выполнение своих прямых обязанностей. Вооруженные парни и девушки с рациями патрулировали территорию моего поместья, сообщали обо всем, что считали важным. Другая группа занималась обеспечением безопасности для искателей, когда те выходили из подземелья и имели при себе ценные ресурсы. Их ведь еще нужно было доставить мне, а затем отправить большую часть в гильдию. На любом из этих этапов что-то могло пойти не так. Бойцы должны были все предотвратить. Во-первых, не терять ресурсы и прибыль выгодно мне. Во-вторых, искатели начнут более охотно заключать со мной контракты, если будут знать, что мои люди обеспечивают их безопасность. Кузница, наконец-то, тоже была построена и сдана в эксплуатацию. Строительная бригада сильно постаралась, чтобы все сделать качественно и быстро. Не припомню более значимого события за последний месяц, если не считать мое недельное выживание в новом ответвлении. Кузницу я осмотрел, проверил все оборудование. Отличная постройка. Внутри функциональная и снаружи, что надо. Конечно, кузница современная, но в ней сохранен дух старинного ремесла. Ее двускатная крыша отливала металлическим блеском на фоне неба, отражая солнечные лучи, словно мозаика из нержавеющей стали. Стены построены из темного кирпича, окна, обрамленные профилем из алюминия. Фундамент массивный и прочный, он надежно удерживал постройку. Дверь массивная металлическая с изогнутыми ручками. Она так и манила внутрь, словно портал в мир, где металл и пламя превращаются в искусство. Даже не думал, что так захочу вернуться к привычному делу, а не заниматься той частью дел рода, что теперь поручено мне. Я планировал много часов работать в кузнице, поэтому перестроителями стояла непростая задача. Справились они с ней или нет, узнаю после того, как выкую несколько мечей. Уже сегодня Михаил впервые прогрел горн и сделал некоторые приготовления. Разложил заготовки, все, как я его учил. Сейчас парень в числе бойцов отрабатывал броски ножей и метательных резвий. Конечно, Михаил не был обучен стрельбе из лука или арбалета, поэтому ему не давали это грозное оружие, по крайней мере пока. С бойцами он начал заниматься не так давно. Михаил не проходил специальную многолетнюю подготовку, как остальные, из-за чего сильно уступал им в силе и навыках, Однако, мои будущие гвардейцы заметили в парне некоторую предрасположенность, поэтому не были против, чтобы он тренировался вместе с ними и перенимал опыт. Думаю, они отчасти видели в нем прошлых себя, сильно не издевались, хе, только в рамках повышения физической подготовки. Наглый закончил метать ножи, затем отработал с метательными лезвиями. Попадал он, на удивление, точно лучшей мечник группе, он еще и очень ловко метает. «Вот на кого должны равняться остальные!» Молодой боец вынул острую сталь из мишени и передал следующему бойцу. Сам направился ко мне. «Господин, зачем это вообще нужно, чтобы Михаил развивался как воин?» «Он официальный слуга рода. Он представляет меня в гильдии искателей. Работает помощником в кузнице. Как ты понимаешь, Глеб, он проводит рядом со мной много времени. А верный помощник должен быть готов к самым разным ситуациям». «Хорошо, тогда будем больше его гонять», — мыкнул наглый, глядя на Михаила. Затем обернулся ко мне и уже без улыбки сказал, «Пришло время, кое-кто хочет с вами поговорить». «Да, и кто же? Вы сейчас сами все узнаете, господин». Глеб почтительно кивнул головой и пошел обратно в тир. К нему навстречу уже шел суровый парень, к которому я давно присматривался. Он показывал результаты на порядок лучше, чем все остальные. Разве что я до сих пор не знал, владеет ли он мечом лучше, чем наглый или нет. Просто не сталкивал их между собой. «Господин, меня зовут Антон, позывной Ворон, и я настоящий капитан этого отряда». Широкоплечий парень указал рукой в сторону тира, только теперь я заметил, что взгляд у него, как у бывалого воина. Простите, что не представился сразу. «Ворон?» Я поднял бровь и вопросительно взмахнул рукой. «Какого же черта ты раньше молчал?» «Выполнял приказ главы рода». Ивана Викторовича. Как ни в чем не бывало, ответил он. Скажу по секрету, ваш отец велел, чтобы мы первое время вам не помогали, а в основном присматривались, чинили всякие препятствия. Да уж, стоило догадаться, что войны с многолетней подготовкой не могут быть такими неженками, ухмельнулся я. Но мы старались, ничего не могу сказать. Он пожал плечами. Ладно, мы, но девушки к палаточному лагерю непривычны. Казарма со всеми удобствами вопрос времени. Я сказал это без тени сомнения. А что еще велел Иван Викторович? Он сказал, что если вы окажетесь достойны, то большая часть из нас должна остаться с вами и присягнуть верности именно вам. И никаких больше пакостей с капризами, а только верная служба новому господину. И как ты думаешь, капитан Ворон, я достоин? В ответ суровый боец лишь загадочно улыбнулся. В тот же день немногим меньше четверти бойцов собрали вещи и отправились обратно. С одной стороны, плохо, что отряд сократился в числе. С другой же стороны, уехали как раз те, в ком я сомневался больше всего. Поэтому с некоторыми оговорками «Моя будущая гвардия только выиграла от таких перемен и укрепила свой костяк». Глеб с позывным «Наглый» остался. Он был быстро понижен с лидера группы до всего лишь помощника, теперь уже настоящего и утвержденного мной лично капитана Антона с позывным «Ворон». Как-нибудь нужно будет выяснить, кто из них лучший мечник. Но пока не до того. Ведь вскоре мы с бойцами занялись подготовкой к новому проекту. Спустя многие часы тренировок, проверок различных навыков, бурных обсуждений с «Вороном» и «Наглым», мы определили четверку лучших бойцов для создания стандартного отряда по зачистке подземелья. Тех, кто будет сопровождать меня в рейдах а именно выбрали самых подготовленных и опытных — мечника, лучника, мага и защитника. В четверке оказалась лишь одна девушка, она невероятно точно стреляла из лука, и его владение всеми остальными требуемыми навыками едва ли уступало другим претендентам. Как раз сейчас я пришел на одну из тренировок этого отряда, для которой было задействовано много ресурсов, в том числе и других бойцов. Я решил назвать спецотряд по зачистке «Молот» в честь своего духовного оружия, Вроде бы ребячество, но вообще-то мне не так много лет, и даже память прошлой жизни не прибавит мне годков. По всем документам, которые я завел с помощью Елены, название молот закрепляется не именно за этими четырьмя бойцами, а за специальным формированием по зачистке подземелья. То есть нельзя исключать, что в будущем состав молота может измениться или расшириться. Кроме того, в будущем будут созданы и другие отряды. Амбициозно, не спорю, но в прошлой жизни я, по сути, оставался в тени, пока остальные творили историю. В это я решил поступить иначе. Стоя рядом с вороном, я любовался за стрельбой изящной красотки, которую сам же и отобрал. Она орудовала луком с такой грацией и ловкостью, что всех парней невольно завораживала во время ее тренировок. Мы будто наблюдали не за стрельбой из лука, а за горячим танцем. Нежные женские пальцы гладили оперение, и через миг стрела попадала точно в яблочко хотя чуть позднее до меня дошло, что Лучница делала это специально, она могла вести стрельбу иначе и попросту выпендривалась перед зрителями. «Ускориться! Отработай сценарий номер два!» командирским басом выкрикнул Ворон. И после началось самое интересное. К девушке побежали бойцы. Они стали кружить рядом с ней и всячески мешать, симулируя тем самым условия реального боя. Одному я его не разглядел особо наглому, она даже зарядила кулаком, что вызвало у вора на дикий хохот. «Ха-ха, вот наглый дает! Не зря вы, господин, дали ему такой позывной!» Я молча снисходительно улыбнулся. Мне было не до шуток. Нужно было внимательно смотреть за тренировкой. Ведь только мне решать, когда молот можно будет отправлять в рейд. Лучница была вынуждена быстро двигаться, чтобы не терять темпа в стрельбе. Стрелы срывались с тетивы, одна за другой с такой скоростью, что сложно уследить. А главное, несмотря ни на что, все попадали точно в цель. Тренировка мечника меня едва ли впечатляла, но посмотреть было на что. Спаринг на деревянных мечах без щитов и прочего. Парень, вошедший в состав отряда, уверенно бился сразу с двумя, а иногда и тремя противниками. Он умело парировал, проделывал финты и атаковал. На уровне были не только его физическая сила, но и ловкость с быстро думать. Наглый претендовал на роль мечника в молоте. Но мы с Вороном единодушно отвергли эту идею. Помощник капитана не может ходить в рейды. У него более важные обязанности, и он всегда должен быть наготове. Да и с учетом его характера. В общем, он был не самым лучшим кандидатом для этой роли. «Стоп! А теперь против наглого!» Ворон отдал распоряжение с моей подачи. Трое бойцов ушли. Вместо них против мечника вышел наглый. И вот теперь началось настоящее зрелище. Бойцы жадно наблюдали за поединком, будто конспектируя в уме все подробности. В конце концов, наглый с большим трудом одержал победу в спарринге и громко признал, что даже уставший мечник из молота едва его не победил. Отличный результат. После мечника на импровизированную арену вышел защитник. Самый высокий и огромный парень среди всех бойцов. Настоящая глыба. С учетом этого, неудивительно было увидеть его оружие. Он держал в массивных руках секиру и башенный щит. Оружие настоящее, не тренировочное, и стоило оно больших денег, что, впрочем, не важно, ведь молод в будущем будет приносить много ресурсов и денег. Пока же я пользуюсь щедростью отца, которая отнюдь не безгранична. На здоровяка-защитника после команды ворона помчались сразу несколько парней и одна девушка. Перед нашим героем стояла лишь одна задача — отработать сценарий на пять с плюсом. Он сразу же побежал к девушке и начал активно ее прикрывать, иногда уходил вместе с ней в глухую оборону. У девушки в руках был тренировочный меч, поэтому она тоже отбивалась, как бы это было в реальном бою, и помогала своему защитнику, но основная инициатива в бою была на нем. «Стоп, стоп!» — выкрикнул Ворон, когда защитник разрубил последний тренировочный меч в руках нападавших. «Сценарий отработан отлично! Замечания обсудим после!» «Наконец, самое зрелищное, и с точки зрения финансов, дорогая тренировка!» Парень, что был выбран в молот, как маг вставил металлический посох кристалл аспекта огня. Он тренировался именно с этой стихией, потому что после тех огненных мелких чертиков у меня был большой запас огненных кристаллов, да и надо понимать, что изучать магию разных аспектов невероятно сложно и проще сосредоточиться на одном, чтобы добиться в нем мастерства. Сценарий огонь-огонь, ближний бой! распорядился ворон. Мак, удерживая посох, двумя руками, начал быстро создавать огненные шары и запускать их в мишени. Соломенные чучела разных размеров, что имитировали монстров. После того, как он перебил первую партию, быстро заменил кристалл и поджарил вторую. Затем к нему помчались бойцы с деревянными мечами, что сражались далеко не во всю силу, изображая слабых монстров, которых бойцы молота по неопытности могли пустить к магу. Дальнобойные огневые поддержки. Маг закинул посох за спину и выхватил из ножен деревянный меч. Он сражался достаточно умело, как для его специализации, уложил всех противников, и после продолжил стрелять по мишеням. «Молодец, ворон! Продолжайте в том же духе, и скоро они будут готовы к подземелью. И сделайте упор на командные тренировки. Им нужна высокая слаженность, иначе в подземелье каждый будет сам за себя. А это прямой путь к смерти». «Понял, господин!» Вытянулся капитан еще и морду сделал кирпичом. «Замечания приняты! Будем исправлять и работать!» Место для тренировок я покинул с довольной улыбкой. Бойцы молота действительно показали хорошие результаты. Осталось совсем немного прежде, чем они начнут приносить существенную пользу. К основному поместью Черновых подъехала элегантная белая машина представительского класса. Она плавно остановилась, отражая солнечные лучи безупречным глянцевым покрытием. Кромированные детали, словно ювелирные украшения, подчеркивали статус автомобиля. А тонированные стекла придавали ему ауру загадочности. Водитель вышел из машины и быстро открыл заднюю дверь. Из роскошного салона сперва показались стройные ножки в роскошных белых туфлях на высоком тонком каблуке. Из машины, с легкостью ласточки, выпорхнула красивая девушка. Водопад светлых локонов развивался по ветру, подчеркивая ее большие и добрые светло-голубые глаза. На девушке было легкое белое платье, которая огибала ее точеную фигуру, как морская пена. Лишь красные наушники, что болтались на тонкой шее, не вписывались в образ. А уж какая музыка играла в них! Не каждый выдержит настолько тяжелый металл. Come sit home», — шепотом проговорила она. Анна Ивановна Чернова давно не была дома. Она осмотрелась по сторонам, задержала взгляд лишь на старых деревьях и только одном окне поместья с белыми воздушными шторами. Улыбнувшись старым воспоминаниям, девушка направилась в поместье модельной походкой. Один из дворецких, который прежде совершенно незаметно оказался у багажника авто, уже вытащил из него целую гору чемоданов и с большим трудом катил их следом за госпожой, стараясь не создавать лишнего шума. Подходя к поместью, Анна думала о любимом младшем брате. Она была лишь на пять лет старше Романа. В детстве они часто проводили время вместе. Если старшая сестра не учила чему-то младшего брата, то они непременно дурачились или хулиганили, иногда донимали старших, уже гораздо более занятых братьев Геннадия и Максима. Но беззаботное детство, как это бывает всегда и со всеми, прошло очень быстро. Анна стала отличным искателем, лишь немного уступая старшим братьям. И по соглашению с союзным родом из Франции, она поехала зачищать подземелья на севере Соединенных Штатов Америки. Для девушки это была уникальная возможность, и она ее не упустила. Жаль, что все это несколько затянулось, и она потратила много времени, прежде чем смогла вернуться домой. По поместье Анна встретилась с семьей. Вернее, теми ее членами, что были дома. А таких оказалось немного. Так или иначе, она очень скоро узнала, куда пропал ее любимый младший брат и почему так произошло. После разговора с отцом, Анна только лишний раз убедилась, что отец не считает ее за наследницу. Он уже бы и рад выдать дочь замуж, чтобы с помощью брака породниться с одним из влиятельных родов, а потом в перспективе заключить гораздо более серьезный союз. Вот только кандидатов женихи до сих пор не было, и в этом отчасти была виновата сама Анна. И ее весьма одиозное поведение в одном Иван Викторович не отказывал дочери в ее значимости как высокорангового искателя. В Штатах девушка выкладывалась на всю и быстро пополнила свою копилку достижений опытом открытия новых уровней подземелья. Кроме того, пару из них она даже смогла закрыть. Чем, впрочем, никогда не кичилась в разговорах с другими искателями, для которых это было важнейшее достижение в жизни. К вечеру, побеседовав с более близкими родственниками, Анна узнала, что младший брат как-то умудрился открыть новое ответвление подземелья в той глуши, куда его сослал отец. После всех печальных новостей, Это, несомненно, радовало девушку. А уже на следующий день она решила посетить любимого брата. Вот только ее отец прознал об этом так быстро, будто читал мысли, а потому подготовил для дочери несколько формальных поручений, что она должна выполнить по пути. Ничего сложного, просто исполнить представительские функции на разных производствах и подобных им точках интереса рода. Но это займет какое-то время». Ничто так не бодрит, как работа в кузнице сразу после плотного завтрака. И это не разминка, а настоящая силовая тренировка. Вместе с Михаилом, который под конец все же был вынужден уйти, не выдержав жара, мы выложились на все сто, проверили новое оборудование, разогрели горн до такой температуры, что в баню можно было не идти. А главное, это результат нашего труда и превозмогания жары с яркими обжигающими искрами в виде двух мечей с аспектом огня. Причем это не те же самые огненные мечи, что я ковал прежде. Кузница строилась долго, у меня были дела. А во сне я время зря не терял. Все-таки смог вспомнить особенные свойства металла из новой руды, которая имела название серый фергат. Он гораздо лучше держит аспект огня, чем тот обычный, с которым я работал прежде. Вот и получается, что все не зря. Обработать, переплавить и превратить руду в слитки серого фергата было непросто. Однако опыт прошлой жизни и духовный молот сильно облегчили эту задачу. Затем и сердце кузницы горн нужно было разогреть сильнее, чем обычно. Михаил употел раз десять и покрылся двумя слоями черной угольной пыли, прежде чем добился нужной температуры. Придать заготовкам из нового металла нужную форму, разумеется, тоже оказалось сложнее. Как и выковать из них меч. Но за больший труд и награждение выше. К этим мечам я применил один из самых крупных кристаллов аспекта огня из тех, что были у меня в наличии. В итоге получились огненные мечи как минимум в два раза прочнее, чем те, что у меня были раньше. «Миша, запоминай», — сказал я, глядя на уставшего парня. «Купить угля, много угля, пополнить все расходники. Как закончишь, передохни минут тридцать и на тренировку с бойцами. Кстати, как только ворон похвалит тебя в личном разговоре со мной три раза, «Так выкую тебе новый меч, поэтому дерзай!» «Хорошо, господин, спасибо! Я буду выкладываться на все сто!» Устало, но уверенно, проговорил он, вытирая черное от угольной пыли под с лица. Сам я отдыхать не стал, только заскочил в душ, а потом направился в подземелье. Мне хотелось проверить новые огненные мечи и укрепившийся духовный молот в бою. А еще мне не терпелось увидеть весь тот ажиотаж, что творился возле ворот.